семнадцать ноль ноль город Севастополь площадь Суворова Виктор Никитин Митрофанов как же рад тебя видеть пес ты старый Никитин радостно похлопал по спине давнешнего знакомого капитана Беркутовца с которым спасали его покойную жену расплывшись в широкой улыбке Дмитрий Митрофанов коренастый блондин высокий В камуфляже «Ночной город» с традиционной надписью на спине «Беркут». Немного сдвинул назад свою свернутую черную шапочку-балаклаву, почесал лоб и довольно улыбнулся, после чего поправил висящий на плече укорот. Все же приятно было видеть знакомые лица, пусть даже и по такому нелицеприятному поводу. — Как же вы вовремя появились! Чертовски вовремя! — не мог поверить в чудесное спасение Никитин. «Как вы умудрились здесь застрять! Дорога-то расчищена! Подгоняй транспорт и вперед!» «Ага!» — скривился Никитин и глянул на осунувшегося Володина, тихонько сидящего с краю, возле прохода между рядами автобусных сидений. «Если бы не некоторые личности, нас бы здесь и близко не было бы. А вы-то как здесь?» «Да как-как!» — неопределенно пожал могучими плечами, на которых блеснули по четыре маленькие звездочки митрофанов. — Как обычно, мимо проезжали. — Хорошо, что не проехали, — со вздохом признался Никитин. — А то мы встряли, как курва щип. — Да я успел оценить всю глубину того звездеца, в который вы умудрились угодить. Чучокен, водила наш, еле вырулил. Эти твари прямо на автобус бросались. Если б не защита, разбили б стекла нафиг. Это еще хорошо, что движок наш хороший, мощный, вытащил. Ты видел, какая там квашня получилась? Я даже в какой-то момент подумал, что все, амба, приплыли. На кардан наш, молочага. Слышь, Чучукин, тебя хвалю, только смотри, не зазнавайся. Ха, ха то Как само собой разумеющееся принял похвалу водитель. Рыжеватый мужик с простодушным лицом и весьма примечательным носом картошкой. «Да уж, собирайся в толпу, они становятся очень опасны!» Виктора даже передернуло от воспоминаний о тварях, что фактически осадили здание. И это еще хорошо, что мутантов не было, иначе все было бы намного печальней. На самом деле, мужики говорили, что заметили в окне тварь, наблюдающую за зданием с крыши соседнего дома. Но, к счастью, дальше наблюдение дела не зашло. «Можно подумать, что поодиночке они все душки и лапочки!» вон, между прочим, стали невольными свидетелями того, как два мутанта сцепились!» «Где?» — непроизвольно воскликнул Никитин, удивившись такому повороту событий. «Да здесь, недалеко! Благо, они были заняты друг другом и на нас не обратили никакого внимания!» «Хм... Это у них передел территории был? Или они за добычу сражались?» «Не исключено, что за добычу!» Митрофанов откинулся на жесткую спинку сиденья. «Которой, кстати, вполне могли быть и вы! Какого черта вы вообще в центр сунулись без брони?» «Да у нас одно ЧП за другим. Люди как подурели. Вот и попытались достать базы, чтобы прошерстить списки наших обитателей. А вы все там же?» «Э, куда ж мы денемся?» Усмехнулся Митрофанов. «Полковник Смирнов на базе!» «Мне надо с ним парой словечек перекинуться!» Виктор немного замялся и рассказал о том, почему полковника нет рядом с ними. «Жаль!» — искренне опечалился Беркутовец. «Он был неплохим человеком! А кто теперь вместо него? Киреев или Федюнин? Они же вроде из старших оставались!» «Нет!» — покачал головой Виктор. «Федюнин фактически выбыл из группы, а подполковник Киреев...» Не захотел брать на себя эту ответственность? Хм, так кто ж тогда?» Виктор развел руки в стороны и слегка наклонил голову. «Да ладно!» Не поверил Митрофанов, даже лоб смочил. «Че? Серьезно?» «Ну да. Ну тогда с повышением!» «Да ну его знаешь, куда это повышение! Сплошные нервы! Все от тебя чего-то хотят!» «Ну, это дело такое!» «Так, о чем ты хотел поговорить?» — Наедине! Сейчас отъедем немного, туда, где поспокойнее. Да и перетрем кое Не для всех информация. Ты меня прям заинтриговал. Чё Чо-чо, Кен, гони давай! — А куда ехать-то? — обернулся водила, выруливая между застывшими машинами и двигаясь не по нужной полосе, а там, где достаточно места, чтобы мог проехать достаточно широкий автобус. — Давай через исторический! — а там вынырнешь на бастионной и вверх по течению. Там должно быть немного свободнее, — выдал указание Митрофанов. И водитель, послушавшись его, резко крутанул баранку, заставив автобус сделать довольно опасный поворот на дорогу, ведущую вверх по историческому бульвару к знаменитой панораме с холстом Руба. — Так что там у вас за непонятки, что вы рванули в самый центр? Вновь вернулся к предыдущему разговору Митрофанов. «Дети пропадают. Может, мертвецы завелись? Территория-то у не то что наш винзавод. Затеряться есть где? Или мутант повадился?» «Нет», — покачал головой Виктор. «Не похоже. Мы одно тело нашли, практически без повреждений. Разве что те, что связаны с падением со скалы». «В смысле?» — не понял Беркутовец. «Ребенок что, со скалы сорвался?» Тогда при чем тут вы? Так, понимаешь, не все так просто. Пропало трое. Нашли одного, якобы сорвавшегося со скалы. А пацан-то уже взрослый. Должен понимать, что к обрывам подходить близко нельзя. Ну, ты себя в том возрасте вспомни. Мои по стройкам бегали, с камней ныряли. Сейчас как вспомнишь, только диву даешься. Как мы еще в детстве все не поубивались. Может, несчастный случай? Да черт его знает. «Если несчастный случай, то где еще двое детей? Да и сегодня еще один пропал. Тоже со скалы самоубился. Не думаю». А со следами что? Хоть какие-то зацепки есть?» «Нифига. Да там до нас все вытоптали. Аня, правда, что-то необычное на теле заметила. Но я так и не знаю, что она там нашла». «Аня, это кто?» Прищурив глаза, поинтересовался Митрофанов. «Медсестра наша». «Даже так! А жена как?» Митрофанов и не понял, как полоснул по-живому, пока Виктор сдавленным голосом не объяснил «Жена и сын погибли!» Больше ничего говорить он не стал, отвернувшись к окну и наблюдая за проносящимся мимо парком, сквозь который неизменный Чучукин гнал автобус. Здесь, как ни странно, были мертвяки, Но в отличие от основных дорог, проезд был свободным, так что проблем с тем, чтобы разминуться не было. Но какого черта, они делают так далеко от жилых домов? Не в музей же решили заглянуть. Водитель обогнул по широкой дуге неработающий центральный фонтан и направил автобус с отдыхающими в нем бойцами к выезду на четвертую бастионную улицу при этом нещадно снеся загораживающий выезд шлагбаум. Тот, не сумев противостоять тяжелой движущейся махине, отлетел в сторону, издав противный хруст. Все же предположение Митрофанова оказалось верным, дорога была практически пустой, не считая нескольких авто, застывших возле заправки. Так автобус, повернув на перекрестке направо, пролетел мимо распахнутых ворот пожарки, которую кто-то хорошенько обчистил, судя по оставленному после себя беспорядку, и вырулил на проспект генерала Острякова, где проезжая часть расширялась до четырех полос. Никитин в это время внимательно разглядывал изменившийся город, ставший каким-то чужим и незнакомым. Где-то со стороны спуска Котовского, идущего прямиком к мосту, проходящему над железнодорожными путями, Что-то изрядно горело, столб дыма был ого-го какой, но горящими зданиями сейчас никого не удивишь. Пролетев мимо нетронутых еще пока магазинчиков и не обращая внимания на оживившихся при виде проезжающей машины зомби, Чучукин свернул на небольшую улочку, соединяющие две параллельные дороги между собой. «Мы куда вообще?» — наконец заговорил Никитин. «Кардан!» — окликнул у Митрофанов. — Мы в какую степь? — На индустриальной приторможу. Там промзона. Сможем остановиться без опасений быть заблокированными. — Лады! — кивнул Беркутовец. И повернулся к Виктору. — Слыхал? — Ага. На Котовском горит что-то. — Я заметил! — кивнул Митрофанов. — Что то может гореть-то? Винзавод или холодильник? — Кто-то. Из сидящих по ту сторону прохода парней, Виктор не помнил их по именам, только визуально мог узнать. Вцепившись рукой в ручку перил, перегнулся через проход и крикнул Митрофанову сквозь гул двигателя. — Дим, разве там не используется аммиак? Где? — не понял сразу Митрофанов. — Пашка, ты вообще о чем? — Ну, я в холодильнике, — с готовностью пояснил тот, едва не свалившись на пол от резкого торможения автобуса. «Кардан! Аккуратней там! Не дрова везешь!» «Да тут тварь пыталась на автобус напасть! Вот, уворачивался!» Попытался оправдаться водитель. «Так что ты там говорил, прохладкомбинат?» «Да вот, что-то вспомнилось мне, что вроде там должны находиться цистерны с хлором и аммиаком. Эти вещества используются в подобной промышленности». «И что? Ты нормально объяснить-то можешь, паштет?» Или из тебя каждое слово вытаскивать надо? Блин, так я и пытаюсь. Если там пожар, то от воздействия высоких температур, цистерны, ну или в какой оно там емкости хранится, может не выдержать и рвануть. И тогда на территории города не останется ни одной живой души, в буквальном смысле. И тогда атака под Ипром нам всем покажется детской шалостью. Ипор-ипор. Едва слышно пробормотал сидящий позади Виктора, боец в однотипном для милицейского спецназа камуфляже и с сержантскими соплями на погонах. Сам парень был худощав, если не тощ, и весьма высок. В придачу к этому добавлялось немного вытянутое лицо с резко очерченными скулами и тонким прямым носом. «Это что такое? Что-то знакомое название?» «Шейла!» Повернулся к сержанту Шиловскому Митрофанов. «Ипар — это бельгийский городок, под каким во время Первой мировой войны впервые было применено химическое оружие, в частности, хлор». А -а -а, иприт — хлопнул себя по лбу забывчивый сержант. «Вот почему мне это слово показалось знакомым». «Хлор — это хлор, а иприт — это иприт. Просто городку не повезло. В пятнадцатом году хлором травили». — А вот синтезированный гиприд, уже в семнадцатом испробовали. — пробовали. эй, товарищи граждане, или кто вы там есть? А вам не кажется, что мы немного отвлеклись от первоначальной темы? — напомнил всем изрядно побледневший Парков, отлично слышавший весь разговор. — Лейтенант прав, мы отвлеклись, — резюмировал Виктор. — Дим, ты на связь со своими выйти можешь? — Могу, — кивнул головой тот. — Тогда действуй. Обрисуй всю ситуацию и рискни. И, наверное, нужно разворачиваться и точно посмотреть, что там горит. — Погоди, нам поговорить надо. — Это подождет, — махнул головой Виктор. — Сначала дело, иначе наступит нам путевка в Дахау. — Кен, тормози где поспокойнее и дай мне связь с нашими. Виктор устало наблюдал, как Митрофанов пытался убедить собеседника по ту сторону переговорного устройства, что все это не шутки. «Капитан, что делать-то будем?» Подсел к нему Толя Иванов. «Если рванет!» «Накрываться простыней!» «И ползти в сторону пятого километра!» Не к месту пошутил Парков. Шутка вышла какая-то чересчур упокойная, Да и сам лейтенант что-то не был похож на шутника. А остальные парни, слышавшие суть разговор, и вовсе замолчали, только и переглядываясь между собой. «Парков, заткнись!» — зло прошепел Виктор, сам чувствуя, как по спине поползли мурашки. «Сначала нужно понять, что и где горит. Может, мы зря панику наводим?» «А если не зря?» — не унимался Толя. «Ты от меня чего хочешь? В школе все проходили действия отравляющих газов. Все понимают последствия. Если не зря, то будем предпринимать попытки вывести цистерны». «Но как?» Удивился кто-то из митрофановских бойцов. — Как сможем? — Димон, что там у тебя? — Да не шевелятся, твари штабные! Приложил ладонью по торпеде капитан Беркутовец. — Чучукен, мать твою! Ты когда уже остановишься? Нам сейчас обратно ехать надо будет, а ты завез нас хрен знает куда! Сорвался ни на в чем не повинном водителе митрофанов. — Наших сможешь вызвать? — вновь спросил Никитин пытаясь вспомнить, в какую сторону дул ветер, чтобы понять, куда в случае чего будет двигаться ядовитое облако. «Попробую! Чё-чё, бабай! Чё ты зенки-то вылупил? Давай обратно гони!» По всем прикидкам, облако должно будет двигаться куда-то в сторону корабельной стороны под воздействием северного ветра, если тот, конечно, не изменит своего направления. Хорошо хоть в том направлении нет ни одного поселения с выжившими, по крайней мере, известных поселений. Скорее всего, газ заполнит всю балку, накрыв под собой вокзалы и железнодорожные пути, распространяясь вдоль морской глади, пока ветер не развеет его. Но как быстро ветер развеет поры до неопасной концентрации? «Чего все замолчали? Нормально все будет!» Попытался подбодрить замолчавших парней Виктор, испытывая странное чувство, сопоставимое с радостью от того, что ни Аня, ни Оксанка не поехали с ними, хотя последняя настаивала на своем до последнего. Ого, легкие повыплюваем, а так все нормально, хмыкнул Толя Иванов, вживую представив озвученную картину. Сержант, если ты такой нежный, можешь хоть сейчас выходить из автобуса. Не выдержал Виктор. «Да при чем тут это? Просто не хочется переться на танке с шашкой. Мы менты, а не долба на МЧС!» «Слышь, умник!» Повернулся к нему один из беркутов. Мужик лет тридцати, с широким лбом и маленькими глубоко посаженными глазками. Почему-то сначала в глаза бросилось именно лицо бойца. Может, из-за однотипной пятнистой черно-серо-синей формы. А ты где сейчас, через вычайников найдешь, а? По 01 собрался звонить? Или в рельсу? Чё ты ноешь, как девчонка?» «Это кто тут девчонка?» Подскочил на ноги Толя, сцепив зубы и заиграв желваками. «Да ты!» а «За базар ответишь?» «Да хоть час!» «А ну, сели обратно, на места, мать вашу! Живо!» Гаркнул Никитин на обоих их спорщиков. «Иванов, сел быстро! И ты тоже!» «Заткнись! Не знаю, как там тебя зовут!» «Семеном кличут!» — пробурчал Беркутовец, озвучив то ли свой позывной, то ли имя. «Так вот, Семен, кончай, понял?» Виктор изменил свой тон на более дружелюбный. «Капитан Митрофанов сейчас поднимет на уши оба гарнизона. Сообща проблему как-нибудь дорешим, да решим, но на всякий случай напоминаю. Хлор!» Можно отличить по желтовато-зеленой дымке, стелющейся по земле. Аммиак же, наоборот, белесый, летучий газ. И в том и в том случае нужно покинуть зону действия отравляющего вещества и желательно постараться защитить органы дыхания. Все знают как. «Угу!» – послышалось нестройное бормотание. И опять-таки, на всякий случай напоминаю, что лучшей защитой является противогаз. Но у нас их попросту нет. Никто не подумал, что может возникнуть такая ситуация. Поэтому все сейчас дружно крутим ватно-марливые повязки. У всех есть с собой индивидуальные медицинские пакеты. Надеюсь, показывать, как повязки делаются. Не нужно. Все, всем сообщил. Плюхнулся рядом на сиденье митрофанов. Но пока они там прибудут, нам придется справляться самим. И еще. Пойдем пересядем. — Информация не для всех. — Ну, пойдем, — согласился Виктор, — раз так просишь. Мужчины поочередно выбрались в проход и, придерживаясь за верхние поручни, прошли на самый последний ряд сидений. — Ну, что ты там все мне пытаешься сказать? Еще и в последнем ряду, — хмыкнул Никитин. — Короче, слушай, когда вы застряли в управлении, то наши послали вам на выручку ввшников из Голландии. «Опа! И где же они?» «Не знаю. Скорее всего, не смогли пробиться. Они должны были со стороны Графской заходить. А там сейчас жуть, что творится. Да и на Суворова сейчас негде яблоку упасть. Но не в этом суть. И благодари Бога, что они к вам не пробились». «Чего это?» «А того! У нашего командования что-то там поменялось в планах. Можешь меня не расспрашивать. Я сам точно не знаю. Только отрывки и догадки». Вот чем я располагаю. Но по одним сведениям, наши военачальники хотели использовать вашу группу как языков». «Чего?» — удивился Никитин. «Того. Насколько я знаю, Смирнова неоднократно приглашали посетить завод. Но он находил сотню причин отказаться от столь гостеприимного предложения. Когда же стало понятно, что сами вы не явитесь, вас было приказано доставить в золотую балку, в добровольно-принудительном порядке. «Нафига?» — не мог поверить Виктор. «Зачем все эти телодвижения? Я думал, что у нас мир, дружба, жвачка, и все уже порешено. А про Смирнова мне что-то такое Володин говорил? Все да не все. То, что наши группы не в состоянии войны, это правда. Но что-то затевается. Я не знаю точно, что. Но то, что сейчас творится наверху, мне не нравится». Некоторые высшие чины воду мутят, и мутят очень даже профессионально. Начались какие-то подковерные игры, необходимость которых мне трудно понять. Скажем так, для этого сейчас не самое подходящее время. А может и самое, несмотря на кажущуюся безопасность, наш гарнизон достаточно ослаблен. Очень много срочников ушло, один катер расстреляли свои же. Гражданских хоть и хватает. Но их еще всему нужно учить, чтобы залатать дыры в обороне. К тому же никто не готовится держать оборону от людей. — Как же, — хмыкнул Митрофанов, — огневую позицию на подступах к въезду на территорию просто так оборудовали. — Откуда знаешь? — От верблюда. Может, нашим приглянулось местоположение вашего гарнизона, и некоторые горячие головы вдруг вспомнили, что вы на чужой земле? Э-э-э! Возмутился такому заявлению Никитин. «Я вообще-то на своей земле. Я коренной житель в третьем поколении, между прочим». «Ты понял, о чем я? Так вот, пока вы сидите там со всеми удобствами в безопасности в окружении моря, нашим приходится несладко. «Так кто им, доктор?» — хмыкнул Виктор, не понимая, что за привычка во всех своих бедах винить кого-нибудь другого. «Да это само собой, но я тебя предупредил». Да что они нам сделают? Пытать будут? Так я не в курсе дальнейших планов командования. Да и вообще каких-либо планов. Это Сергей Сергеевич был с ним, Вась-Вась. А я, видать, рожей не вышел. Так что мне беспокоиться особо не о чем. Мить, так что делать-то? Сбавил скорость автобуса водитель. И практически остановился на перекрестке, близ спуска Котовского. Спускаемся или нет? Ч-ч-кен. «Ты русский язык понимаешь! Я тебе уже несколько раз сказал! Едем к месту!» «Горит хорошо!» — заметил сидящий напротив боец, показав пальцем в столб дыма, поднимающегося в небо. «Может, возгорание не на холодильнике?» «Если так, то кучей проблем станет меньше, но проверить все же стоит!» Пока автобус спускался по довольно крутому склону, грохоча колесами по булыжной мостовой. Парни, все как один, с напряжением всматривались в то место, где должен был быть предполагаемый очаг возгорания. Пожары в городе стали нередкостью. Одновременно с этим что-то горело в районе филиала МГУ на корабельной стороне. Но так как там не должно было быть ничего опасного, тот пожар не вызывал такого переполоха, как этот». На месте, где дорога изрядно сужалась, к тому же довольно резко поворачивала, на автобус попытался напасть мутант. Откуда он взялся, было непонятно. С левой стороны над дорогой громоздились старенькие хибарки, покрытые темными пятнами сырости, а также выложенные из желтоватого ракушечника незаштукатуренные стены домов, зияющие пустыми оконными проемами. Да и с правой стороны, отсузившейся дороги. Дела обстояли не самым лучшим образом. Заборы и ворота примыкали практически к самой проезжей части, лишая водителей хоть какого-либо пространства для маневра. Вот откуда-то с крыши и спрыгнул этот монстр, метко приземлившись на крышу, сбавившего ход для безопасного входа в поворот автобуса. Специально ли он выслеживал жертву или симпровизировал, было абсолютно все равно. Удар был сильный, наверняка металл прогнулся под такой тушей. Чучукин, как опытный водитель, сразу же ударил по тормозам, и мутант под воздействием инерционной силы едва не свалился прямиком под остановившиеся колеса. Сто резкого торможения не ожидали даже сами бойцы, расслабленно сидящие в салоне. Реакция у всех была разная. Кто молча схватился за подголовник впереди стоящего сиденья. Кто-то умудрился удержаться в сиденье, но при этом весьма громко выругаться, костеря Чучукина в с мутантом. Но все же последовавшая за остановкой реакция у всех была одинакова, особенно когда зазвучал противный скрежет распарываемого металла. Все присутствующие в автобусе как один подскочили и схватились за оружие, направив то в потолок, где, судя по звуку удара, и приземлился мутант кубарем слететь с крыши, ему не позволили когти, которыми он успел зацепиться за самый край крыши, распоров ту словно консервную банку и повиснув на одной лапе прямиком напротив лобового стекла. И если бы оно предупредительно не было бы прикрыто крепкой решеткой, то тварь попросту бы разбила с собой лобовое стекло и влетела бы в салон. А так, она под испуганные возгласы застывших от неожиданности людей, только умудрялась щерить пасть и пытаться разбить защищенное извне стекло, поджав к бледному пузу задние лапы, цепляясь ими за прутья. И еще пару секунд, и тварь, найдя точку опоры, сможет освободиться из ловушки и снова атаковать. «Кардан, пригнись!» Первым опомнился Митрофанов, и, бросившись вперед по салону, Короткой автоматной очередью прошил лобовое стекло. Да так, что оно сразу же покрыло сетью мелких трещин. А вот с последующей очередью разлетелось на множество осколков. Да так, что Чучукин еле успел пригнуться влево, прикрывая руками голову от во все стороны стекла. То, что тварь умудрилась зацепиться когтями, сыграло с ней злую шутку. Она билась, крутилась, дергалась, словно рыба на крючке, но никак не могла освободиться, тем самым представляя из себя отличную мишень. «Оно застряло!» — опомнился водитель, выбираясь со своего места, едва не споткнувшись о рычаг переключения коробки передач. «Митя, мочи, тварь, пока она не сорвалась!» Ой, с огня!» — гаркнул мужик, что представился Семеном. «Лучше вернись на свое кресло и оттуда постарайся выстрелить ему в голову!» «Ага!» — с готовностью кивнул Чучукин и, похрустывая берцами по битому стеклу, вновь запрыгнул на свое кресло, стараясь не очень пялиться в пасть полную зубов, которая со стервенением клацала буквально в нескольких десятках сантиметров от него. И даже крепкая решетка не спасала от мыслей, что так и норовили забраться в голову. Как только водитель вновь оказался на своем месте и перестал перекрывать собой бьющуюся в истерике тушу, парни, сидевшие впереди, ударили со всех стволов, от чего в салоне тут же запахло пороховыми газами. От попадавших пуль окровавленную тушу дергало в разные стороны. От нее отлетали брызги крови, попадая на оставшееся стекло и приборную панель, и уже было непонятно, «Жив ли монстр? Или можно было бы прекратить стрельбу?» «Хватит!» — прокричал Митрофанов, после чего в салоне воцарилась какая-то зловещая тишина. Каждый пристально наблюдал за безжизненно повисшей на одной лапе окровавленной туши монстра, развороченной от интенсивных автоматных очередей. «Кардан! Ну, что там?» «Вроде готов». Неуверенно промолвил Чучукин, пытаясь получше рассмотреть неподвижно застывшего монстра, вывалившего из пасти длинный фиолетовый язык. — Надо его как-то снять отсюда, а? — предложил Митрофанов. — Нафиг мне тут такая гирлянда! — Кстати, наш научный центр объявил о вознаграждении за трупы мутантов, — вспомнил слова Ани Виктор. — И много дают! — Тут же заинтересовался информацией Митрофанов. — я знаю. Сдашь тушу, посмотришь. — Да снимите это уже кто-нибудь! — раздраженно крикнул своим ребятам Митрофанов и кивнул на тушу. Когтистая лапа крепко застряла в металлическом корпусе автобуса, поэтому беркутовцам не оставалось иного выхода, как попросту пройтись пилой в районе запястья, чтобы убрать тушу. Как только она грохнулась на булыжную мостовую, ее тут же бережно завернули в принесенные замасленные куртки, что валялись под задними сиденьями автобуса, дабы не замазать салон, все еще капавший кровью, и закинули в самый конец прохода. Рассматривать монстра не стали, уже смеркалось, да и стоять вот так посреди дороги было опасно. Вдруг еще один припрыгает. «Все!» — оглядел салон и сидящих в нем парней Митрофанов. — Тогда двигаем дальше! — Машину теперь ремонтировать! — недовольно пробурчал водитель, после того, как прикладом пистолета побивал острые куски стекла, оставшиеся от лобового стекла. Те со звоном упали на торпеду, откуда Чучукин пока не торопился их смахивать. Так и порезаться было недолго, а учитывая тот факт, что они измазаны кровью монстра, то убирать их было еще и опасно для жизни. Хорошо хоть наварили решетки на все окна и стекла, иначе было бы нам сейчас весело, малой кровью не отделались бы. Чочокин, хватит ворчать, езжай уже! Нападение мутанта не прошло бесследно, все внимательно поглядывали по сторонам, а некоторые втягивали свои шеи в плечи и пытались заглянуть на крыши прилегающих к дороге домов. Благо, этот узкий участок быстро закончился, и дорога вновь расширилась до привычных четырех полос. Слева на вершине холма показался силуэт чертова колеса одного из аттракционов на историческом бульваре, а впереди замаячила бетонная коробка здания Севастопольского винзавода, над которым и стоял столб дыма. Только было непонятно, то ли очаг возгорания за этим зданием, то ли это само здание горит. Узкий всего по одной полосе в каждую сторону, мост оказался практически заблокирован. Городские власти все обещали его расширить и укрепить, но, как говорится, обещанного три года ждут. Все оставалось таким, как было. Как и во всех местах, схожих с бутылочным горлышком, Единственная авария сводила на нет все автомобильное движение. Так и тут, к мосту от площади Суворова, тянулась длинная пробка, а вот в обратном направлении было немного посвободнее, да и до холодильника здесь было рукой подать. Свернув на перекрестке предшествующем мосту налево, автобус не спеша катился по относительно пустой дороге, если, конечно, не считать встречную полосу, «Никитин, гляди, сколько мертвяков!» — кивнул в сторону автобусной остановки Митрофанов. Даже голову повернул, чтобы подольше на них поглядеть. «Еще бы им тут не пастись!» — хмыкнул Виктор, разглядывая застывшие фигуры, провожающие неживым взглядом проезжающий автобус. Хотя некоторые из фигур все же нерешительно направились вслед за возможной поживой. «Все с вокзалов началось!» Помню, что Смирнов покойный, тогда еще жаловался, что какие-то беспорядки на вокзалах, мол, людей не хватает. Вот тебе и беспорядки, весь город вымер. Ну, не весь. Да и слава богу, что не весь. Но мысль мою ты понял. Я так и не понял, что горит. А я, походу, понял. Почесал подбородок Митрофанов. Вон, видишь, наверное, газовый баллон рванул в одном из частных домов, что на склоне а там и сам дом занялся, а потом пламя перекинулось на двор и пошло по деревьям. Так что, отбой тревоги!» — с надеждой в голосе поинтересовался Виктор. — Фигушки! Если пламя распространится, то оно и на холодильник может перекинуться. Так что у нас две задачи — не допустить огонь к хладокомбинату и вывести бочки с опасным содержимым. — Офигеть! — присвистнул Никитин. И как ты это собираешься сделать? Напоминаю, что у нас за спиной несколько сот мертвяков, а то и по тысячу наберется, а ты тут предлагаешь с огнем бороться. Да нас тут на кусочки разорвут. Ну, наверху, когда вас вытаскивали, не разорвали же!» Резонно заметил Митрофанов. «Может, и здесь повезет?» «А может, и не повезет. Мы же там и не возились-то особо. А тут на раз-два вряд ли получится. А уже темнеет. Напомнил о немаловажном аспекте Виктор. И что ты предлагаешь? Махнуть рукой, авось пронесет. А если не пронесет? Стоп, я такого не говорил. Но Дим, посуди сам. Темнеет, темнеет. Мертвых много. Много объект горит? Нет. Но может загореться. А может и не загореться. Так, Та задумался Митрофанов. Чучокен! «Справь к воротам холодильника. Предлагаю следующее. Сейчас пробиваемся на территорию, запираемся, чистим ее пока по-светлому и ждем подмогу. Как тебе такой вариант?» «Ну, территория закрыта. Вряд ли там будет много мертвых. Разве что собак стоит опасаться. А там, глядишь, и морячки наши подтянутся». «Тогда так и сделаем», — хлопнул себе по колену Митрофанов и, развернувшись к ожидающим дальнейших инструкций парням, выдал новую вводную. Те даже как-то повеселели, что ли, осознав, что соваться в газовое облако пока рановато, а предстоит банальная зачистка территорий, которой они уже неоднократно приступали и успешно выполняли. Не успели распределить, кто в какой группе, как автобус плавно остановился, едва не уперевшись капотом вкрашенные уже приевшейся голубой краской ворота. Такое ощущение, что все государственные предприятия снабжались только тремя цветовыми вариациями краски — белой, черной и голубой. Группа Никитина, что по предварительной договоренности прикрывала тылы, тут же рассредоточилась за автобусом, взяв на прицел дорогу. В принципе, и неожиданностей, кроме как со стороны дороги, ждать было больше неоткуда. «Спасибо ландшафту!» Водитель включил дальний свет, осветив ярким светом внутреннюю территорию хладокомбината, отделенную от людей только железными воротами. Какая-то фигура метнулась в сторону, подальше от яркого света, не дав толком рассмотреть себя. «Всем внимание! На территории что-то есть!» — услышал Виктор зычный голос Митрофанова. А вот дальнейшее уже расслышать не удалось. Спецназ перешел на общение через гарнитуры радиостанций. Виктор понимал, что его главная задача — следить за своим сектором, но любопытство все сильнее и сильнее разгоралось в нем ярким огнем. Его влекла опасность, тянула и манила. Ему всем сердцем хотелось туда, где звучали короткие выстрелы и виднелись вспышки автоматных очередей. Толя, Виктор. Нетерпеливо покрутил головой. Приглядывай тот, А я к Митрофанову. Но, капитан, наша задача. Я и без тебя знаю, какова наша задача. Резко осадил того Никитин, не желая более сдерживать себя. Здесь все спокойно, и вы в состоянии втроем присмотреть за дорогой. Но если мертвяки попрут, вклинился в разговор Парков. Если попрут, стреляй. Тебе что, пять лет? Не знаешь, что в таком случае делать? Никитин резко развернулся и почти бегом бросился к двери проходной, что располагалась справа от ворот. Сама территория комбината напоминала город Припять после двадцати лет запустения. Вздувшийся от роста корней асфальт, сквозь который пробивалась трава, старое здание производственного цеха, высотой из добротный пятиэтажный дом, с выбитыми кое-где окнами по стенам которого пошли довольно широкие трещины. Не менее страшное строение караулки возле проходной с двумя деревянными окнами с облупленной краской, одно из которых смотрит на улицу, а второе во двор. Во внутреннем дворе, слева от караулки, стояла на вечном приколе заброшенная техника, которую завести не сможет ни один механик, даже самый рукастый, Старенький ЗИЛ-131 стоял на полностью спущенных колесах, резина на которых за все это время пребывания на открытом воздухе затвердела и потрескалась, а деревянные откидные борта и вовсе покрылись зеленоватым хом, не говоря уже о проржавевших металлических элементах. А если, ко всему прочему, учесть нависающие неподвижные ветви деревьев, что в сумраке надвигающегося вечера, и вовсе походили на когти неведомого зверя, то картинка и вовсе не создавала впечатления радужной. Но именно здесь Виктор почувствовал себя спокойнее. Практически бесшумно взведя курок, Никитин направился к главному складу, что находился в дальнем конце двора, куда уже успела зайти вся группа, про себя повторяя, что стрелять только в самом крайнем случае, ибо где-то внутри хранятся бочки с аммиаком, и любой неосторожный выстрел может их повредить. Железные ворота, предназначенные для въезда грузового транспорта в цех, были закрыты. Виктор даже отсюда видел крупный амбарный замок, висевший на петлях створах ворот. Что-то юркнуло под ногами, едва не доведя Виктора до инфаркта. Кот, выглянувший из-за спущенного колеса брошенного грузовичка, сверкающими в темноте глазами сердито зашипел на нарушителя его спокойствия и поспешил скрыться завидев как на него направляют дуло пистолета вот гад усатый с облегчением выдохнул мужчина стараясь успокоить взбесившееся сердцебиение я ж тебя едва не пристрелил никитин ты чего здесь раздалось за спиной над самым ухом Это неожиданности Виктор дернулся и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Хорошо, хоть ствол так и смотрел в тот момент куда-то в пол, и выстрел никому не причинил вреда, вызвав при этом гневную тираду, как у самого стрелявшего, так и у его собеседника. «Кто стрелял?» Тут же материализовался неподалеку Митрофанов, казавшийся больше раза в полтора из-за зимнего камуфляжа и одетого поверх него бронежилета с разгрузкой набитой всяческими нужностями. Отказываться от бесполезного в условиях борьбы с зомби бронежилета Митрофанов не стал, из пистолетов пока мертвяки стрелять не научились, но его тяжесть и неудобность компенсировались тем, что он давал ощущение защиты. — Да вот, у капитана нервишки расшалились! — растерянно развел руками Пашка Иванов по прозвищу Паштет. — Бывает! Спокойно прокомментировал происшествие Митрофанов, опустив руки на висевший на шее автомат. «Ведь, а ты чего здесь? Ты ж с ребятами за дорогой должен был следить!» «Да вот!» — немного растерялся Никитин, не зная, что ответить. «Но не говорить же, что адреналина не хватало, что надоело торчать посреди пустой дороги и таращиться в темноту!» «Ладно!» — не стал дожидаться объяснений Беркутовец. «Давайте, загоняйте автобус на территорию!» «Что-то вы быстро управились!» «Да тут тех мертвяков! Три калеки было! Комбинат-то был на последнем издыхании! К тому же цех заперт, мы туда и не совались даже! Проверили только склад и дежурку!» а бочки?» «На месте! Но с ними что-то нужно делать! Состояние металла не самое лучшее! Я не спец, но там и дураку понятно, что еще год-два, и без должных условий и того меньше!» и тогда будет весело. Так что очень вовремя подвернулся этот пожар. — Да уж, нет худа без добра, как говорится, — озвучил народную мудрость Никитин, и тут же вздрогнул от разразившейся со стороны улицы длинной автоматной очереди. — То да! — крикнул он и рванул в сторону ворот, в которые начал въезжать автобус, тарахтя движком на всю округу. Вновь раздался звук выстрела. Когда Никитин уже выскочил на дорогу, где по вспышкам из стволов определил позиции своих парней. Вечерние сумерки, когда лилово-фиолетовое небо предвещало предстоящей ветреной погоде, уже опустились на город, постепенно накрывая его непроглядной ночной мглой. Только плавучие краны, чьи башни возвышались над деревьями, до холмы на корабельной стороне южной бухты, до реклама вдоль дороги, отражающиеся в свете фар разбавляли эту, казалось бы, извечную тьму. Без уже привычной и обыденной электроэнергии освещающей город, он становился каким-то жутким и страшным. И это, не учитывая таящиеся на его улицах опасности. Просто сам факт темноты вызывал это основное чувство. Наверное, боязнь темноты в человеке заложена глубоко в подкорке, когда за освещенной костром пещерой Таились соблизубые монстры. Впрочем, спустя много тысяч лет все вернулось на круги своя. И саблезубые монстры, и боязнь в темное время суток выходить из убежища. Виктор быстро оценил обстановку, поежившись от холодного ветра. Хотелось поглубже зарыться в воротник, но толку от этого было бы немного. Коженка, в которую он был одет, давала мало тепла. Но мысли о холоде тут же улетучились. Парни, плохо ориентируясь по силуэтам наступающей нежити, полили кто куда, только бесполезно расходуя ограниченное количество патронов. Стрелять прицельно в подобных условиях было весьма и весьма непросто. Да что там стрелять, просто рассмотреть приближающихся мертвецов было проблемой. Все же со стороны вокзалов мертвецы последовали за людьми безмолвной толпой, заполняя все пространство дороги. «Загоняй автобус!» — кричал позади Митрофанов, маша как сумасшедшие руками. «Да «Разворачивай его! Быстрее, черт дери!» А мертвяки перли словно на парад, только барабанщика не хватало отбивающего ритм. Узкая улочка, ограниченная с одной стороны крутым склоном, заросшим колючим кустарником, а с другой возвышающейся скалой, состоящими несколькими строениями перед ней, все же было на руку обороняющимся людям. держать оборону было удобнее, но здесь как ни держи, а был риск, что попросту задавят массой. И ведь никакие тактики до да стратегии, привычные для ведения боевых действий с живым противником, здесь были неуместны, просто не будут действенны и все. Ни гранаты, ни стрельба очередями, Косившая бы такую толпу на раз-два, в данной ситуации не дали бы никакого результата, а стрелять прицельно не было возможности. Не успели мысли у Виктора сформироваться в относительно стройный ряд, как все пространство перед воротами хладокомбината вмиг залилось бледно-желтым светом, осветив ощеренные морды. Лицами это назвать было сложно. Никитин даже вздрогнул от неожиданности, только через пару секунд сообразив, что это Чучукин, развернул автобус и включил фары. Фух, лучше бы не включал. В темноте как-то не так был заметен тот уровень песца, что незаметно подкрался, и надежда, что все не так уж и страшно, как могло показаться на первый взгляд, могла еще теплиться в душе. — Чего застыли? Огонь! — скомандовал капитан и первым выстрелил из своего пистолета. — Да какой там огонь! Уходить надо! — возмутился Толя Иванов, не забывая, конечно, при этом стрелять. — Гляди! Виктор проследил за рукой Толи и едва не онемел от ужаса. Со стороны площади Суворова брела такая же по количеству толпа мертвяков, если не больше. Во — Во-во! — поддакнул Володин периодически поглядывая себе за спину, опасаясь, что мертвяки могут подойти слишком близко. — Ведь не удержимся! — сохраняя ледяное спокойствие, подошел сзади Митрофанов. — Надо отходить за ограду, там хоть шанс будет. — Да, но колонна не сможет подойти из-за толпы, все равно придется зачищать. — Тогда давай начнем зачистку из-за забора! Постарался достучаться до Виктора капитан Беркутовец не желая просто так рисковать жизнью. Это будет намного безопаснее. — Ладно, парни, отступаем, — согласился с общим мнением Виктор. — Да не ломимся, как мамонты. Володян, я кому говорю? Куда ты кинулся? А мертвяки, словно почуяв что-то, начали перечь с двойным усердием, только и успевая выбирать новые цели, распределяя свое внимание на два фронта. Мертвяки наступали безмолвно, и это было немного страшнее, чем ежели они издавали хоть какие-нибудь звуки. Нет, конечно, совсем беззвучно, идти у них не получалось. не многочисленных ног, кое-кто даже издавал какое-то сиплое шипение. Так что основной шумовой фон все же издавали живые. Выстрелы, крики, мат, металлическое лязганье, шум двигателя... После пары окриков удалось организовать весьма организованный отход. — Эй, а где Парков? — спохватился Володин, закрутив головой в разные стороны, пытаясь высмотреть потерявшегося из виду приятеля. — Где лейтенанта? Виктор тоже глазами начал выискивать знакомую физиономию среди вывалившихся во двор беркутовцев, часть из которых уже заняли позиции возле закрывшихся ворот, Вон невысокая фигура Володина, а вон Толя Иванов, просунув меж прутьев ворот дула автомата, отстреливает подходящих все ближе и ближе мертвяков. Выхватывать взглядом знакомые фигуры было несложно. Милиционеры, в отличие от бойцов Митрофанова, были кто в чем, единой формы так и не было. — Серега! — заорал сквозь звуки стрельбы Никитин. — Парков, твою дивизию! Что случилось? Деловито поинтересовался Митрофанов, перезаряжая автомат. Боец мой пропал. Хреново! Искренне расстроился Митрофанов. А где его в последний раз видели? Да черт его знает. Вроде здесь был, а потом вся это неразбериха. А у тебя что? Да! махнул рукой митрофанов. А что такое? Тут же напрягся Виктор, не ожидая услышать ничего хорошего. «Боекомплект-то у нас не бесконечный, а не пруд как!» «Вот же ж твари, ни капли чувства самосохранения!» Виктор не очень внимательно слушал то, что говорит ему Митрофанов, сам глазами продолжая искать Паркова в его болотного цвета куртке, но последние слова расслышал, обратив внимание, что они не совсем соответствуют действительности, о чем тут же и сообщил Митрофанову. «Вон, гляди, попрятались гады, а ты говоришь...» «А там что?» — показал пальцем Митрофанов на столпившихся над чем-то мертвяков. Виктор присмотрелся. «Жрут сволочи кого-то! Черт! Эй, ты куда? Это же Серега! Тело надо забрать!» «Зачем? Ему уже все равно!» — удивился Митрофанов. «Зато мне не все равно, и родителям его тоже не все равно!» «Иванов, Толя, парни, огонь вон по тем тварям!» И В.В. и Толя Иванов тут же поняли, в чем дело, восприняв решение капитана, как само собой разумеющееся. Впрочем, остальные беркутовцы тоже не стали возражать, а дружно перебили столпившихся над телом погибшего лейтенанта мертвяков. Никитин, спрятав пистолет в кабуру, дабы освободить руки, Проскочив через проходную КПП, выскочил на улицу и устремился к телу, молясь всем богам, чтобы мертвяки не бросились на него всем скопом сразу. Тогда даже мощное прикрытие не спасет. Парни за спиной периодически постреливали. Хлопки одиночных выстрелов то и дело слышались за спиной, как и их голоса, но воспринимались как-то апостфактум, Виктор старался не смотреть по сторонам, чтобы не нарваться на мертвый взгляд застывших фигур, приготовившихся в любой момент напасть. Не такие уж они и тупые, не спешат нападать, пока звучат выстрелы. Понимают, что те, кто сейчас засел за забором, априори сильнее, потому и не рыпаются особо. В свете фар, что лился из-за ворот, была отлично видна площадка перед воротами и застывшие по обе стороны от нее фигуры на дороге, хотя некоторые из безликих мертвецов разворачивались и ковыляли вниз по дороге. Мертвые для Виктора сейчас были безликими, вглядываться в их обезображенные лица, выискивать знакомые черты, пытаться угадать, кем были эти люди когда-то. Не было никакого желания. Никитин широкими шагами преодолел расстояние, что отделяло его от уже начавшего оживать Паркова. Тот лежал на асфальте, где темнели вытянутые тени, отбрасываемые парнями за спиной, в луже собственной крови, изгрызанной многочисленными укусами, и глядел уже затянувшимися белесой пеленой глазами в ночное небо. Рядом валялся его пистолет с россыпью пустых гильз. Как так получилось, что Серега не смог отбиться? Виктор не стал гадать, да и смысл, что это изменит. Рассматривать мертвого товарища было некогда. Первым делом нужно было сделать так, чтобы он так и оставался мертвым. Этот выстрел сделать было необходимо, но Виктор прекрасно понимал всю его важность и необходимость. Тащить тело было неудобно, с виду довольно стройный парков, оказался до жути тяжелым. Но Виктор, закусив губу, упрямо тащил свой груз, оставляя за собой длинную кровавую полосу. И лишь когда за спиной захлопнулась входная дверь, он смог с облегчением выдохнуть, чувствуя, как от перенапряжения гудят мышцы, и понимая, что еще ничего не закончилось.